Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания. "Это кошмар", воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве. "Я ведь 9 дней, нет, виноват. 10. Позвольте, воскресенье, ну да, понедельник, 11 дней ехал от Житомира". "11 дней", вскричал Николка. "видишь, почему-то укоризненно обратился он к Елене. Да, с 11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 Елена быстро повернулась и недослушав бросилась туда.